11. -е. Ближе к вечеру четверо охотников собрались за карточным столиком и открыли пиво. Говорил Дэнни напомнил всем то, о чем они уже слышали не меньше дюжины раз. Ограбление прошло успешно, но при любом преступлении остаются следы. Ошибки делаются всегда. И если человек способен предвидеть хотя бы половину из них, то он гений. Фальшивые документы скоро выявят. Полицейским станет известно, что преступники занимались подготовкой ограбления библиотеки не один день. Кто знает, сколько записей сделали камеры. На месте преступления могли остаться волокна их одежды, отпечатки кроссовок и так далее. Они не сомневались, что не оставили отпечатков пальцев, но исключать такой возможности было нельзя. Будучи опытными ворами, все четверо отлично это понимали. Никто не заметил маленькой полоски пластыря на левом запястье Джерри. И он тоже решил не придавать царапине значения. Он убедил себя, что это пустяки. Марк достал четыре устройства, по виду ничем не отличавшиеся от смартфона Apple iPhone 5. На них имелся даже логотип компании, но это были не смартфоны, а приборы спутниковой связи с мгновенным доступом в любой точке мира. Они не пользовались сотовой связью, и у полицейских не было возможности ни отследить их, ни прослушать. Марк еще раз напомнил всем, включая Ахмеда, что в предстоящие несколько недель они должны постоянно находиться на связи. Устройство достало Ахмеду одного из своих многочисленных источников. Кнопки включения-выключения у приборов не было. Для включения требовалось ввести трехзначный код. Как только устройство включалось, каждый пользователь должен был набрать свой пятизначный пароль, чтобы получить доступ. Два раза в день, ровно в восемь утра и восемь вечера, все пятеро должны были передать с помощью устройства лишь одно слово – «Чисто». Задержки не допускались, и расценивались они как сигнал провала. Задержка означала, что устройство, а главное – его пользователь – оказались каким-то образом скомпрометированы. Задержка в 15 минут активировала план «Б», согласно которому Дэнни и Трею надлежало забрать рукописи и перебраться во второе убежище. Если на связь не выходили Дэнни или Трей, то всю операцию следовало считать проваленной, а Джерри, Марку и Ахмеду надлежало немедленно покинуть страну. О неприятности сообщало короткое слово «красный», Оно означало без каких-либо пояснений и времени на раскачку что? Первое. Что-то пошло не так? Второе. Если возможно, перевести рукописи в третье убежище и третье. Во что бы ты ни стала покинуть страну, как можно быстрее. Если кого-то заберет полиция, то ему следовало держать рот на замке. Все пятеро выучили имена родственников, своих подельников и их адреса, чтобы гарантировать, что никто не расколется». Возмездие гарантировалось. Никто никого не выдаст. Никогда. При всей мрачности подобных приготовлений настроение у них по-прежнему оставалось приподнятым и даже праздничным. Они провернули блестящее дело и умело замели все следы. Ветеран, побегав трое, с удовольствием делился опытом. Ему удавалось избегать поимки, поскольку после каждого побега у него имелся план, что делать дальше, тогда как большинство заключенных думали только о том, как им выбраться. С преступлением то же самое. Планированием занимаются дни даже недели, а когда дело сделано, не знают, как быть потом, а для этого нужен план. Но в одном подельнике не могли прийти к единому мнению – Дэнни и Марк были сторонниками быстрой развязки, которая предусматривала выход на Принстон в течение недели с требованием выкупа. Это позволяло избавиться от рукописи, не беспокоиться об их защите и перемещении и получить свои деньги. Более опытные Джерри и Трей предпочитали выждать. «Пусть пыль осядет. На черном рынке станет известно о случившемся, а время позволит убедиться, что их никто не подозревает». Принстон был не единственным возможным покупателем. Наверняка появятся и другие желающие. Обсуждение было долгим и нередко острым, но при этом сопровождалось шутками, смехом и обилием пива. Наконец они договорились о временном плане. Джерри и Марк уезжают на следующее утро домой. Джерри в Рочестер, Марк в Балтимор через Рочестер. Они затаятся, Всю следующую неделю станут следить за новостями и, конечно же, связываться с остальными членами команды два раза в день. Дэнни Трей будут отвечать за рукописи и перевезут их через неделю или около того во второе убежище – дешевую квартирку, снятую в рабочих кварталах Алентауна, штат Пенсильвания. Через 10 дней туда приедут Джерри и Марк, и они вместе выработают окончательный план». Тем временем Марк свяжется с потенциальным посредником, которого знал уже много лет. Тот был хорошо известен в теневом мире купли-продажи краденных предметов искусства и артефактов. С помощью недомолвок и намеков, принятых на этом тайном рынке, Марк даст понять, что ему кое-что известно о рукописях Фиджеральда. Но ничего конкретного сказано не будет, пока они не встретятся снова.